Глава двадцать пятая. Попи готова покорять дорогу. л и к у е т механик мне в трубку. Уже? Дала пуля. Я работал без п р о д ы х у чтобы ты тут не застряла. Сейчас я ее помою и приеду минут этак через десять. Ого, спасибо. Вы меня очень выручили. В моем голосе сквозит и удивление, и признательность. А что насчет цены? Я скрещиваю пальцы и надеюсь, что мои сбережения смогут покрыть ущерб. Ну, э, знаете, я закрываю глаза. Все плохо. Запчасти стоили как самолет. Мне придется попрошайничать и красть. Какой ужас! Да ничего, я понимаю, что ремонт обошелся дорого. Говорите. Вообще-то нет, недорого. Работы было немного. Запчасти были дешевыми. Я не буду брать с вас денег. Я хмурюсь. Вы же только что сказали, что работали без п р о д ы х у Да, годы берут свое, моя память уже не та. Скажите честно, что происходит? Слышу вздох и за ним молчание. Ну, давлю я. Может просто скажете спасибо и разойдемся? Спасибо. Но с чего это вдруг ремонт стал бесплатным? Его кто-то оплатил? Джош начинает мямлить. Я же говорил ему, женщины все равно что ищейки, ничего от них не скроешь, они все ч у ю т Кому ему? И тут меня осеняет. Максу? А? Не пытайтесь прикрыться возрастом. Макс заплатил. Что б меня? Я пообещал ему, что ты ничего не узнаешь. Сколько он отдал? Механик так невнятно бурчит, что я не поняла ни слова. Еще раз. Плюс минус с е м ь фунтов. с е м ь пятьдесят фунтов? Спокойнее, мисс. В основном это на запчасти. Мое сердце гулко стучит в груди, отзываясь больью. Да дело не в цене. Он же заплатил из собственного кармана. О чем он думал? Решил помочь товарищу, мисс. Я постепенно успокаиваюсь, но потом вспоминаю слова Май: не доверяй всем подряд. Вот как он умасливает женщин. Сначала втирает с я в и х доверие, а потом раз, и ты осталась одна с разбитым сердцем. Спасибо. Я верну ему все деньги с процентом. Спасибо вам за кропотливую и упорную работу. Без проблем. Замолви т е е обо мне словечко друзьям. Я на колесах, так что вполне могу перемещаться по деревням. Обязательно. Я кладу трубку и иду искать Макса. Нахожу его у костра с гитарой в руках. Рядом крутится девчушка лет двадцати с чем-то. Ее зовут Мэлли. Она делает украшения, а сейчас с любовью и обожанием смотрит на Макса. Я подавляю желание закатить глаза. А вот ты где? С улыбкой произносит мужчина, играя на гитаре с непринужденностью профессионала. Не могу не поразиться тому, что он умеет все. На пару слов говорю я. И Мэлли обиженно надувает губки. Если ты способен оторваться, Макс явно замечает раздраженные нотки в моем голосе. Перекидывая через голову ремешок, он отдает гитару Мэлли, которая смотрит на него так, словно перед ней стоит воплощение всех ее мечтаний. Мы отходим от костра. Что такое? спрашивает Макс. Зачем ты заплатил за ремонт Попи? Улыбка на его лице исчезает. Джош тебе рассказал. Догадаться было несложно. Его лицо темнеет. Сама ты бы никогда не попросила о помощи, но я знал, что она тебе была нужна. Вот я и заплатил. Рози, это всего лишь деньги. Всего лишь деньги. Я сжимаю челюсть. Не нужна мне помощь. Ненавижу, когда мне навязывают ч у в с т в а будто я не в состоянии о себе позаботиться. То есть ты могла сама оплатить услуги. Я мешкаюсь и отвечаю не сразу. Не совсем, но я бы разобралась. Да что я за человек такой? Я же сама не верила, что смогу все оплатить. А если бы Макс не вмешался, что бы я делала? Рози, просто прими мою помощь. Она всем требуется время от времени, с кем не бывает. е д и н о м ы ш л е н н и к и всегда готовы вступиться за тебя. В этом и прелесть нашего общества. Но вместо этого ты уперлась, пытаясь понять, почему кто-то проявил к тебе доброту, и думаешь, что в этом есть подвох, хотя это и не так. Я уже собиралась возразить, как Макс поднял ладонь. Даже не пытайся отрицать. У тебя все на лице написано. Думаешь, это уловка, чтобы затащить тебя в постель? Я заплатил за тебя, и теперь ты мне обязана. Я надеюсь, что в моих глазах не отражается вина. Потому что именно так я и рассуждала. Что-то мне подсказывает, что Макс прекрасно это знает. Я знаю про сплетни, которые обо мне ходят. Но что теперь? Верить всему, что слышишь? Зависит от того, от кого ты это слышишь. Он улыбается и встряхивает своей гривой. Значит, вместе мы сегодня не спим. Мы вообще не спим друг с другом, Макс. Не распускай слухи. Но это как посмотреть? Не спим. Как же ты любишь мутить воду? Еще как. Ладно, послушай, я благодарна за помощь. Я верну деньги к концу недели, хорошо? Не торопись. Отложи немного денег себе, потом уже можешь расплачиваться. Не люблю сидеть в долгах. Конечно, ведь это так и кричит о том, что я плохо справляюсь и ничего у меня не под контролем. Как хочешь. Я заберу свои вещи и оставлю ключ в фургоне. Хорошо, до скорого. Макс машет на прощание и возвращается к Мэли и ее влюбленным глазам. Вот я уже и забыта, но я же этого и хотела, да? Чтобы он отстал от меня со своим взглядом, своим флиртом и шуточками. Я топаю прочь, чтобы забрать свои вещи из его фургона, прибраться и оставить ключ. Грудь странно сжимает. Когда я возвращаюсь к нашим парковочным местам? Поппи стоит как ни в чем не бывало. Приятилась рядышком с магазинчиком Арии. Как же я рада ее видеть! Я так к ней привязалась и скучала все время в разлуке. Благодаря Поппи я свободна, а еще она дает мне право на уединение. Скорее бы залезть в свою кровать и побыть одной. Забавно, как принимала свое личное пространство задолженное, пока его у меня не отняли. Я жила в таком хаосе, что даже не понимала, как мне важно закрывать шторы на ночь и оставаться наедине со своими мыслями. Я скучала даже по хрипам и стонам Поппи, которые она так внезапно выдавала. Смотри, кто вернулся! Ария спрыгивает со с т у п е н е к своего фургона и бежит ко мне. Джош отдал мне ключи и рассказал, что именно отремонтировал, извинился, что не дождался тебя. Нужно было возвращаться к работе. Как мило с его стороны. В жизни не было так счастливо видеть фургон. Подруга улыбается. Это не какой-то там фургон, это Поппи. Она так помолодела после всех этих процедур. Нам всем время от времени нужен уход и забота, да? Согласна. Она и впрямь выглядит лучше. Судя по блеску, Поппи еще и отполировали. Где Оли, кстати? Без понятия. Но я отправила ему очередное письмо. Губы Ари складываются в удивленную О. Ты явно изменилась с тех пор, как мы встретились. Я задумываюсь. Похоже на то. Я хочу влюбиться, хочу доказать себе, что могу любить и быть любимой. Но мне не везет. Может, я что-то не так делаю? Или я просто не из тех, в кого можно влюбиться? Или слишком тороплю события? Милая, конечно, в тебя можно влюбиться. О чем ты говоришь? Дело в том, что тебя мотает из стороны в сторону. Сначала ты боишься пойти на свидание Солли, а потом думаешь, что ты ему не нравишься. Вы же еще даже не виделись. Ты не торопишься, а просто сама не понимаешь, что чувствуешь. Все решится, когда вы увидитесь вживую. Вдруг между вами вообще не вспыхнет искра. Ты права, просто я так хорошо его понимаю, и мы похожи. Со мной такого раньше не случалось. Обычно я всегда хожу белой вороной, а тут Оля оказался таким же. Но вдруг он увидел меня и сбежал. На самом деле эти слова пустой звук. Мы с Максом совершенно не похожи, но близость с ним заставляет моё сердце колотиться ничуть не хуже. Ария прижимает руку к груди. Рози, милая, почему ты всегда думаешь, что дело в тебе? Что тебе нужно меняться, совершенствоваться, быть похожей на других и так далее. Ты прекрасна такой, какая есть. Если Оли сбежал, ничего не сказав, в чем я сильно сомневаюсь. Тогда это его проблемы, а не твои. Это она меня просто подружески поддерживает или говорит от всего сердца. Сколько я себя помню, мои недостатки всегда занимали большую часть моей жизни, всегда были на виду. всегда оказывались помехой, сковывали меня по рукам и ногам. Но, судя по словам Арии и Макса, они делают меня особенной. Все это время я пыталась подстроиться под других, влиться в компанию. Из-за слов Арии, с какими бы намерениями она их не произнесла, на мои глаза наворачиваются слезы. Куда же подевался тот собранный, спокойный шеф из Лондона? Просто будь собой. С улыбкой продолжает подруга: Я уверена, у Оли просто сдулась шина, или его задержали. Сама знаешь закон подлости. Он ни за что не мог сбежать. Никто не поступил бы так с тобой. А теперь иди в фургончик и отдыхай. Я сама начну разбирать твои вещи. Спасибо тебе. Я сама не своя. Только что виделась с Максом. Фух. В последнее время со мной что-то не так, вот честно. Макс заплатил за ремонт, а я решила, что в этом есть какой-то подвох, и нашла его. А он... Слова вылетают из меня со скоростью пулеметной очереди. Рози, притормози! Еще раз. Что произошло? Я рассказываю ей про предсказание Май, про то, как Макс о п л а т и л починку Поппи и как Мэли в е л а с ь возле него, словно он волшебный подарок судьбы. Дорогая, да на тебя все и сразу навалилось. Слушай, я понимаю, что ты не знаешь, что делать с Максом, но куда спешить? Посмотри, к чему это приведет. Тебя же не заставляет с ним встречаться, и Соли, кстати, тоже. Я знаю, что ты хочешь отношений, но, возможно, сначала тебе придется поцеловать несколько лягушек. Я раздумываю над ее словами. Мне кажется, люди говорят правду. Макс бабник. Я не хочу привязываться к тому, кто уйдет, увидев девчонку посимпатичнее. Плавали, знаем, в это болото возвращаться не будем. Но у меня уже возникли чувства к нему. С другой стороны, он неплохой парень. Я не прочь с ним дружить. Ох, Рози, подруга заключает меня в объятия. Неудивительно, что ты в таком замешательстве. Подскажу тебе л у ч ш е е лекарства. Займись своими делами и пусти все на самотек. У с т а к а н и ц а само собой. Давай попозже, я загляну к тебе, и мы еще раз обо всем поговорим. Да, давай. Вот что радикально меняет жизнь к лучшему: подруга, которая всегда готова тебя выслушать. Мне очень повезло с Арией. Она никогда надо мной не смеется и воспринимает все мои идеи всерьез. Я возвращаюсь в фургон и разбираю одежду. Отдельной стопкой выкладываю вещи. которые пора стирать. Так странно. Сначала я даже не представляла, как умещаться в таком крохотном пространстве, а теперь будто владеют целым дворцом. Ну правда, чем тут занимать место? Немного одежды на каждую погоду, книги, кухонная утварь, ноутбук, карты и блокноты, аптечка, туалетные принадлежности и все? Больше ничего и не нужно. Я вспоминаю все свои спонтанные покупки: джинсы. потому что иметь их в гардеробе это обязательно. помаду, которую в жизни не использовала, мебель для дома, которая была не совсем по карману, а еще дорогую бижутерию, которую не могла носить на работу, технику, которая уже вышла из моды и кучу других вещей, которыми я пыталась заполнить пустоту внутри себя, тратя с таким трудом заработанные деньги. теперь же я вижу четко и ясно. Все эти материальные вещи не помогали мне избавиться от пустоты, а наоборот только мешали. Из-за них я работала на износ, чтобы позволить себе жизнь, которая мне даже не нужна. Я отказалась от такого количества денег и приобрела нечто гораздо более ценное. Знаете, что нельзя купить? Интересные знакомства, настоящих друзей, любовь. Я вспоминаю Макса и то, что он заплатил за попи просто так, без повода. Мне предстоит узнать столько нового, научиться жить заново. Но до этого я словно блуждала в темноте, а теперь мне включили свет. И с поразительной ясностью я понимаю, что шла не тем путем. Я столько думала о том, что может произойти, что совсем не думала о том, что может никогда не случиться. Я могла бы не увидеть мир во всей его красе, тихие озера, волшебные деревья, тропинки, по которым никто не ходил уже несколько лет. Могла бы не услышать птиц, поющих лишь для меня одной, и не насладиться в о с х и т и т е л ь н о оранжевой палитрой восхода лишь из-за того, что всегда куда-то спешила. Нужно жить моментом и ценить его. Бедный Макс просто хотел помочь. А я так на него обозлилась, потому что привыкла, что люди ничего не делают просто так. Нужно побыть взрослой, Рози, и извиниться.